Минут через десять из бара вышла Лона Кер. Не понимаю, как ей удалось уйти, — сказала она. — Я не могла ее не заметить. В голове у Валандера постепенно стало проясняться. Он начал догадываться, что произошло. Существовало только одно объяснение, причем настолько неожиданное, что нужно какое-то время, чтобы его осознать. — Мне надо подумать, — сказал он. — Можем поехать к вам на службу? Пока они ехали в полицию, он не проронил ни слова. Они поднялись на третий этаж. Она предложила принести кофе. — Да, — сказал он. — Конечно, спасибо. — Не понимаю, как она ушла, — повторила она. — Просто ума не приложу. Она и не уходила. Бухнул Валандер. — Луиза осталась в баре. Она ошарашно посмотрела на него. — Осталась в баре? — А что мы тогда делаем тут? Валандер покачал головой. Он не мог себе... Простить, что оказался таким тугодумом. Еще когда он первый раз увидел фотографию, у него возникло чувство, что с ее волосами что-то не так. «Я должен был это заметить», — ругал он себя. «Я обязан был заметить, что это парик». «Я спрашиваю, что мы делаем тут, если она там?» — повторила Лоне. «Луиза осталась в баре. По той простой причине, что никакая это не Луиза. Это мужчина». Тот амбал, что стоит в дверях, сказал, что из бара за эти минуты вышли трое мужчин. Один из них и был Луизой. С париком в кармане и стертым макияжем. Лона, похоже, ему не поверила. Но на объяснение уже не было сил. Главное, он сам теперь это знает. Потом он пересилил себя. Как-никак коллега заслужила, чтобы он ей все растолковал. Она ему очень помогла. Было уже полночь. Несколько лет назад я был на Карибских островах, — сказал он. Это был очень тяжелый для меня период. Как-то вечером я сидел в баре и разговаривал с необычайно красивой женщиной. Я сидел совсем рядом, видел малейшие черточки ее лица. Но я прозрел только после того, как она сама сказала. Сказала что? Что она мужчина. Лонекер, похоже, наконец согласилась с его объяснением. Она пошла в туалет, сняла парик, не торопясь, стерла грим и вышла. Что-то там изменило в одежде. Никто из нас ничего не заметил, потому что мы ожидали, что из туалета выйдет женщина. Если ждешь женщину, кто обратит внимание на проходящего мужчину? Насколько мне известно, Амиго — это не бар для трансвеститов. А может быть, он туда ходил вовсе не для того, чтобы общаться с себе подобными, задумчиво сказал Валлендер. Может, ему просто хотелось играть роль женщины? Что все это означает для следствия? Пока не знаю. Может быть, это очень важно. Может быть, нет. Сейчас трудно сказать. Она посмотрела на часы. Последний паром только что ушел, сказала она. Следующий только утром. Я переночую в гостинице. Она покачала головой. Можете поспать у меня на диване. Муж у меня официант... Он как раз в это время приходит домой, и мы вместе ужинаем. Они вышли на улицу. Валандер так и не понял, в какой район она его привезла. Ее муж, Торбен, вошел в квартиру почти одновременно с ними. Он оказался таким же невысоким, как его жена, и очень приветливым. Они съели в кухне по бутерброду с пивом, и Лона постелила Валандеру на диване». Уступая его настояниям, она пообещала разбудить его с тем расчетом, чтобы он успел на первый паром в Мальмю и ушла, пожелав ему спокойной ночи. Этой ночью он спал очень беспокойно, много раз просыпался, в три часа встал и подошел к окну, посмотрел на пустынную ночную улицу. Все ночные улицы похожи друг на друга. Ждешь, что кто-то появится, но никого нет. Тишина. Итак, Луиза, это мужчина. Он называет себя Луизой, когда переодевается женщиной. Как его зовут, мы не знаем. И мы толком не знаем, как он выглядит. Валандеру стало не по себе. Убийца охотился за людьми в необычных нарядах, в масках, как Луиза. Когда Валандер представился, она тут же сбежала. «Почему она?» «Когда это он?» — подумал Валандер. «Это он! И, скорее всего, он и есть убийца!» Я сидел рядом с убийцей и не разглядел его в женском обличье, и он удрал. Теперь он знает, что мы подобрались к нему довольно близко. Но он знает и другое. Что нам неизвестно, кто он. Ровным счетом ничего неизвестно. Он снова лег. Несколько раз он задремывал, но по большей части лежал и ждал, когда прозвонит будильник. Когда Лонекер... Зашла его разбудить, он уже оделся и сложил постельное белье. Она посмотрела на него внимательно. «Вы не сможете нормально работать, если не будете спать». «У меня всегда были проблемы со сном», — сказал он. «Еще до того, как я начал работать». Они выпили кофе в кухне. Из-за дверей доносился храп Торбена. «Попробуй разузнать еще кое-что об этой Луизе», — сказала она. А Луизе, которая не Луиза». Он поблагодарил ее. И за то, что она уже для него сделала, и за то, что собиралась сделать. Она вызвала для него такси. — Это он? — спросила она. — Тот, кого вы ищете. — Да, — сказал Валандер. — Скорее всего, он. Другого объяснения я не вижу. Без двадцати пять он был на терминале и удивился, что в зале уже скопилось много народу. Что им делать в Мальме в такую рань? Он взял билет, сел в свободное кресло и задремал. Проснулся, когда на паром уже потянулся поток пассажиров, нашел место, сел и снова задремал. Проснулся уже в Мальме. Только проходя через таможню, он понял свою ошибку. Луиза — мужчина, говорящий по-шведски мужчина. Съездил в Копенгаген, как и он. Конечно, он мог успеть на последний паром накануне но мог и не успеть. А это значит, это мог быть один из пассажиров на том пароме, на котором плыл и он сам. Он точно не знал, что он мог бы предпринять. Обойти весь паром, вглядываясь в лица? Пытаться узнать лицо, которое он видел? Мысленно снять парик, убрать макияж? Искать превратившуюся в мужчину женщину? Можно было бы попросить полицию в Мальме проверить документы у всех прибывших» но самое главное не то, что он мог бы сделать, а то, что он об этом не подумал.